Голова, двадцать четвертая. Точка отсчета. Два выстрела, и это порождение чьей-то безумной фантазии разлетелось фонтаном из слизи. Только через мой террор, работа всей моей жизни, через мою жизнь, труп всей моей работы. Из каких-то неприметных щелей начали вылезать всё новые и новые слизники, их голоса начали сливаться, превращаясь в какой-то единый бессмысленный рокот. Что ж, вас достаточно много, и час прошёл. Призыв техники. Полный залп со спутника, даже с такой примитивной пушкой, как у меня, Просто испарил ряды наступающих, а заодно проделал дыру в какой-то конструкции впереди. Вы повредили защитный кожух реактора. Если то, что я вижу это он, то я его не просто повредил. Я его практически уничтожил. Квест Сердце Терна провален. Реактор взорвётся через 5 минут. Советуем покинуть территорию взрыва. Прогнозируемый радиус активного поражения 10 км. Отчёт 4.59. Напоминание системы. До окончания техногенных катастроф выход из игры невозможен. Как у вас дела? Раз переждать в реале всё это не получится, надо предупредить пушестика и нашу милую истеричку. Ты вовремя. Эти рептилии вернулись и привели подкрепление. Их не меньше 200. Учитывая количество ошибок в тексте, Нари явно надиктовала его на бегу. Мы пока оторвались, но они загоняют нас в ловушку. Я прямо представляю, как у Марии блестят глазки. Супер. А то я, если честно, опасался испортить им набор уровней. Я тут повредил реактор, и через 4 1/2 минуты всё взлетит на воздух. Так что садитесь на шарик и Радиус взрыва перебил меня тут же, ставший серьёзным Нари. 10 км. А как ты Я выберусь. Не волнуйтесь. К счастью, у меня есть уникальный способ по ускользанию из неприятных ситуаций. На крайний случай можно всегда бросить вызов на арену случайному игроку и перенестись туда. Рискнуть 10 уровнями, на мой взгляд, лучше, чем пережить весь комплекс ощущений от взрыва и облучения, а потом от десятков километров по пересечённой местности с трёхчасовыми перерывами на смерть. Боясь даже проиграв бой, я окажусь в плюсе во времени. Ну, к счастью, на такой риск идти не надо. В одном из закрытых на компанию системных сообщений сообщалось, что как лидер расы, я должен рассмотреть заявку на участие в турнире царей от нового кандидата. Что ж, посмотрим, кто и как умудрился получить новый класс. А заодно и самое страшное пережидём. Так, какие здесь у нас варианты? Отклонить заявку и вызвать претендента на дуэль? а козы именно его и выбрала своё время светка согласовать претендента это нам не подходит мне же надо отсюда выбраться собеседование кандидата вы будете перенесены в конференц-зал эпоха принятия решения отложено до конца разговора что ж третий вариант как раз по мне и безопасно и убивать игрока просто так не хочется хотя с другой стороны 10 уровней практически на халяву Но как такое упустить? Я же сразу сотый возьму. С другой стороны, разрыв от пушистика и морей еще больше увеличится, а француженка права, без квестов с каждым уровнем в одиночку мне будет становиться все сложнее. Так что объективные причины вести себя благородно у меня тоже есть. Ладно, поехали. Мгновенный перенос, и я оказался в небольшом удобном кабинете, отгороженном от соседней комнаты с зеркальной стеной. за которой металась из стороны в сторону, одетая в голубое платье-тунику, девушка с огромным, в полтора её роста, посохом. Да уж, уверен, для неё это сюрприз. Что за тут происходит? Выходите, блядь, иначе я вас пип. Так, судя по её словарному запасу, это соотечественница. Не думаю, что Джи удалось бы так же виртуозно всё перевести с иностранного языка. На мгновение появилось нестерпимое желание выйти, узнать, как дела, расспросить последние новости, но удалось держаться. Спасибо интернету, новости я и так знаю. А дела посторонних людей меня не особо интересуют, так что лучше не спешить. Девушка тем временем немного успокоилась и в расслабленной позе примостилась посреди комнаты. Жалко, что я не вижу ни её имя, ни уровень, хотя тут всё понятно. Если я потом выберу вариант с дуэлью, должен же у неё быть хоть какой-то шанс. Впрочем, учитывая разницу в уровнях, сильно в этом сомневаюсь. Меня зовут Александр. Стоило мне сделать шаг вперёд, как стена между нашими комнатами пропала, превратив их в единое помещение. Сейчас у меня самый большой уровень на планете, и поэтому я должен определить, достоин ли ты участия в турнире. Что за пургу ты несёшь? Вот честно, такой реакции я не ожидал. Учитывая, что все уже знают про пришельцев, про джи и такое несерьёзное отношение, стою, молчу, не знаю, что и сказать. Может, прибить её и дело с концом? Ладно, шучу. Вдруг прервала она паузу. Я тут немного в шоке. Вот и с юмором как-то напряжённо выходит. Алиса Откина. Популярное имя для межзвёздных путешественниц у нас в стране, а вот фамилия подкочела. Только смотри без рук. Маленькое, чёрные волосы, выглядит хрупкой и нежной, но этот голос с хрипотцой и фразы, пробуждающие ностальгию по родному двору, странные она. Расскажи, как ты стала царём и чего хочешь добиться в итоге? Может, всё-таки не трогать её? Продолжался у меня в голове безмолвный диалог. Царей не так много. Что мне выгоднее? 10 уровней и постоянное соперничество или новый союзник? Ну, я провалилась в пещеру, а там полно членостоногих, постоянно плюющихся издалека. Как же я тогда материлась. Две недели выбиралась. А перед самым выходом за то, что меня атаковали только на расстоянии, а я только отражала атаки, и дали этот класс «Царь щитов». Не знаю, круто это или отстой, но я бы этим шестиногим тварям глаза бы повыдавливала. Так ведь ни одного атакующего скилла не было. Вот и приходилось выбирать. Либо отбивай и иди, либо терпи, лечи и всё равно иди. В общем, хреново всё было. А ведь тяжело ей тогда пришлось. Могу представить. 2 недели непрерывно получать урон от монстров, отлечивать его. В обычной игре можно сойти с ума от монотонности, а в G ведь ты ещё и всё чувствуешь. Неужели она меня заинтересовала? Ты идиот. По стилю сразу узнаю автора сообщения. Это Светка. Может быть, этим Алиса мне её и напоминает. Как ты думаешь, с кем ты сейчас разговариваешь? Алиса, вотка. Блен. Ответил не подумав, но нельзя же так сливать информацию. Ничего подобного. У меня перед тобой должок, так что слушай. Светка хочет мне помочь, чувствую, грядёт конец света. Что за должок? Тебе придётся ответить, иначе я не смогу доверять полученной информации. И что ты скажешь на это? Согласна. Тем более, в этом нет секрета. Я хочу, чтобы ты понимал, Эта планета для меня тоже родная, и я хочу, чтобы она процветала, так что флот Риккини на границе Солнечной системы не давал мне и дня спокойно прожить. С кем я только не пыталась договориться, чтобы на них надавили, и они убрались к себе. Нулевой результат. Только засветило несколько контактов. А потом ты как-то смог утрясти дела с временем вечности. Не знаю как, но спасибо. Получается, снятие претензий ко мне распространялось и на флот в реальности. Даже обидно стало. Получается, о моей роли в спасении планеты никто никогда не узнает. Принято. Так кто же тогда передо мной? Что ж, как минимум выслушать Светку точно стоит. Сначала вернемся ненадолго в прошлое. Уже два месяца назад один правительственный игрок вышел на квест, открывающий царский класс. Была изучена вся доступная информация. Как оказалось, сам Элдрин Австралейнко в своё время нашла в одной пещере описание и запостила в своём блоге некоторые подробности, в частности о турнире царей. Так что им было на что опереться. После длительного обсуждения на самом верху приняли решение этого игрока заморозить и попробовать повторить открытие класса тем, кто мог бы заинтересовать первого игрока, с которым новый царь непременно столкнётся. Они так и не смогли понять, кем ты был, Даджи. Да вот психокарту составили довольно точно. Да и насчёт национальности после первого твоего иди на появление на публике, они были почти уверены. Не думал, что скажу спасибо Солониму, но похоже, благодаря ему мой внешний вид изменился настолько кардинально, что мне удалось остаться неузнанным. Заодно стало понятно, почему Алиса оказалась русской. Ну неужели мне нравятся потерявшиеся девушки? Да, важный момент. полной информации, что было в первый год существования Г, что из слухов относится к тебе, а что ко мне, они не знают. Так что насчёт твоих предпочтений могут получаться забавные ошибки. В принципе, это всё, что я хотела тебе сказать. С этой дамочкой, если хочешь, можешь общаться, можешь прямо сейчас разорвать эти отношения. Но запомни одно: про меня ни слова. А вот, похоже, и настоящая причина её вмешательства. не хочет, чтобы была лишняя информация о ней, её возможностях и слабостях. Договорились. Что ж, мне причины не так важны, главное результат. Я предупреждён, а значит, можно попробовать разыграть ситуацию в мою пользу. Жалко, что времени так мало, ведь приближается встреча с учителем, а она у меня сейчас точно на первом месте. Я тебе, наверное, будет интересно. Твоя Алиса на самом деле японка. Зовут Аскамей. А то, что выглядит не похоже, тот обычная пластика. Японцы получили право разрабатывать эту операцию и не собирались рисковать из-за таких мелочей. Вот и поговорили. Сколько я просидел без движения, наверное, не меньше минуты. Ты всё знаешь. Алиса, то есть Аска, перестала дурачиться и пристально уставилась мне прямо в глаза. Так и знала, что у тебя есть кто-то на самом верху и снабжает тебя информацией. Решила играть в открытую. Интересно. Это экспромт или заранее продуманный план? Впрочем, учитывая уровень подготовки, практически наверняка второе. Что вы хотите? Зачем отвечать, если и так всё понятно? Лучше задать свой вопрос. Тот, скорее, чего мы не хотим. Сейчас ситуация сжи стабилизировалась. Интересы всех сторон ясны, кроме тебя. У тебя есть неизвестные нам возможности и талант влезать в неприятные ситуации. При этом твои цели могут меняться по несколько раз на дню. В интересах глобальной безопасности было бы лучше, если ты перестанешь появляться на земле в ближайшие 10 лет. Неожиданно или наоборот, вполне предсказуемо. Вот, Фемистокол в своё время разбил флот персов, а греки его взяли и изгнали. Похоже это расовое. Что я получу взамен? Даже интересно, что они могут предложить? Если ты назовёшь имена своих родных и друзей, мы могли бы за ними присмотреть. Неужели она не понимает, как это звучит со стороны? Дать им рычаг давления на меня? Нет уж, спасибо. Или мы могли бы дать тебе доступ к общим ресурсам планеты, если бы ты смог нас заинтересовать. Ещё одно королевское предложение. Мы разрешим тебе нас обогатить, если придумаешь как. Или... Но это уже неофициально. Ты мог бы и остаться. Но только согласовывай с нами свои планы. У тебя это будет занимать пару минут. Зато мы сможем предостеречь тебя от ошибок, способных навредить всей планете. Ты же не хочешь никому навредить? Стоп. Так меня просят уйти или вербуют?